Глава тринадцатая. Кара. Во вторник утром Ребекка разрушила планы Кары, предложив отвезти ее в город. Вчера, когда Ребекка вернулась со своей деловой встречи, атмосфера была очень странной. Днем Джек пару раз пытался поговорить о приготовлениях для Софи, но Каре удавалось перевести разговор на поиски квартиры или в успехе малышки в детском саду. У Ребекки были другие планы. Прошлой ночью из их спальни доносилось больше громких голосов. Ребекка говорила Джеку, что завтра ему снова придется остаться дома и разобраться с этим. Она была рада, что у нее появился повод уйти из дома, но Ребекка навострили уши, когда она сказала им, что ей нужно выскочить ненадолго. Почему бы тебе не оставить Софи здесь с Джеком? Я могу подвезти тебя в город. У меня все равно есть там кое-какие дела. Как она могла отказаться? Это означало бы изменение ее договоренности с Дэйвом. Хотя чёрт побери! Отлично, спасибо. Когда они отъехали от дома, она отправила сообщение, чтобы отменить встречу. Она надеялась, Дэйв не слишком расстроится от того, что так вышло. Как только она бросила телефон на колени, Ребекка заговорила. «Джек, говорил с тобой вчера, до того, как я вернулась домой, о том, что нужно составить план?» Вероятно, лучше всего было притвориться невинной, пока она не поймет, как обстоят дела на самом деле. «План?» «Для Софи. В какие дни ты хочешь, чтобы мы присматривали за ней и так далее? Каждые вторые выходные? По вечеру в неделю? Можем ли мы во время праздников взять ее к себе на неделю?» Ребекка перебирала эти варианты, как будто договаривалась о встрече со своим парикмахером. «Нет, нет, он не говорил». Ребекка драматично вздохнула. Они подъехали к кольцевой развязке, и она нажала на индикатор безымянным пальцем. Даже это она сделала точно. Все в ней было выверено, спланировано, тщательно продумано. После выезда с кольцевой развязки она продолжила. «Возможно, об этом лучше поговорить нам с тобой. Обычно дома я занимаюсь планированием наших встреч, поэтому уверена, Джек будет доволен тем, что подходит нам двоим». «И Софи...» Добавила Кара, чувствуя раздражение. Ребекка взглянула на нее. «Конечно, Софи, но дети очень легко приспосабливаются, по крайней мере, я так слышала». «Откуда она это взяла? От подруги? Из интернета?» «Все дети разные, по моему опыту». Ребекка поджала губы, то он Кары не ускользнул от нее. Она не произнесла ни слова в течение следующих пяти минут, пока они не добрались до автостоянки. Кара выскочила, вопреки всему, надеясь, что Ребекка не собиралась предложить им прогуляться вместе. К счастью, нет. Ребекка нажала на брелок, чтобы запереть машину. «Мне нужно сходить в аптеку и еще в пару мест». «Почему бы нам не встретиться в Коста на главной улице через полчаса? Сможем поболтать, прежде чем вернемся домой». Кара хотела отказаться. Было очевидно, о чем пойдет этот разговор. Ребекка сама вытащила Кару, чтобы обсудить то, что было интересно ей. Через полчаса. Отлично. Теперь, раз уж она была здесь, она могла купить Софи новые леггинсы для детского сада. Она уже столько их повидала, как никто другой. Пятна краски, разорванные швы, дыры на коленях. Впрочем, у неё были только самые дешёвые вещи с рынка, а они не были рассчитаны на длительную носку. Теперь у неё были деньги на МНДС и Деббенхэмс, которые были намного лучше. Она столкнулась с Дэйвом перед МНДС. «Всё в порядке, Кара? Ты идёшь не в ту сторону. Я думал, мы встречаемся в кафе». Она чуть не подпрыгнула, было странно видеть его здесь, в непривычной обстановке. Он тоже выглядел потрепанным, мешки под глазами, желтоватая кожа, совсем паршиво. Она огляделась по сторонам. «Пожалуйста, пусть Ребекка не увидит, что я разговариваю с ним». «О, привет! Ты не получил мое сообщение? Я не могу?» «Я не понимаю», — он нахмурился. «У меня есть то, что ты хотела?» На одно ужасное мгновение ей показалось, что он кладет руку в свой карман, чтобы вытащить это. Но он как раз доставал сотовый, чтобы просмотреть ее сообщение. Ее сердце бешено колотилось. «Да, прости, но...» «А, да, получил твое сообщение». Дэйв с улыбкой показал ей телефон. «Ты просто передумала или...» рядом с карой появилась Ребекка. привет я закончила с аптекой так что решила присоединиться к вам надеюсь не помешала она следила за ней выясняла куда она пошла дэйв улыбнулся и протянул руку ни капельки я дэйв кара сжала кулаки заметила ли Ребекка его ногти и следы на руках ее чести. Если она и испытывала отвращение, то не показывала этого. Она пожала его руку. «Ребекка, вы друг Кары?» Он сухо рассмеялся и взглянул на Кару. «Не совсем. Мы...» «Теперь ей пришлось вмешаться. Мне очень жаль, Дэйв, но наш парковочный талон скоро закончится, и мне, правда, нужно купить здесь кое-что для Софи. Еще увидимся, ладно?» От замешательства в глазах Дэйва у нее скрутило живот, но сейчас она ничего не могла с этим поделать. Она свернула в МНД, смолясь, чтобы Ребекка последовала за ней. Если Ребекка закончила все свои притворные дела, Кара могла бы схватить несколько пар легинсов и вернуться домой, прежде чем они столкнутся с кем-нибудь еще. Кредитная карта была у Кары только последние полгода. До этого она строго следила за своими деньгами, каждую неделю снимала наличные и не тратила слишком много. Может, она уже немного сошла с ума от этого, но она не ожидала, что оплата будет отклонена. Продавщица вынула карту из устройства. «Отклонено. Хотите, чтобы я попробовала еще раз?» «Может, она ввела не тот пин-код?» Ей стало жарко. Ребекка была прямо у нее за спиной, и не было смысла пытаться воспользоваться ее дебетовой картой. «Да, пожалуйста». «Но произошло то же самое?» «Отклонено». «Продавщица была добра. Может, вы держали ее в кармане рядом с вашим сотовым? У моего парня было такое. Он стирает данные или что-то в этом роде». «Или, может, парень продавщицы превысил свой лимит, как это сделала она». Что, черт побери, она собиралась теперь делать? Ребекка вышла вперед, держа карточку, которая выглядела так, словно была покрыта серебром. Давай сейчас я заплачу, и мы сможем разобраться с этим позже, когда ты поговоришь со своим банком. Кари хотелось провалиться сквозь землю. Сначала Дэйв, теперь это... Ребекки было, о чем рассказать Джеку сегодня вечером. Она взяла пакет у продавщицы. «Спасибо за помощь. Я не уверена, почему оплата не прошла». Ребекка улыбнулась. «Все в порядке. Разберемся с этим позднее. Может, пойдем выпьем кофе и поговорим о том, что нужно будет сделать для Софии, когда вы съедете?» Если бы Кара могла лечь на пол и закрыть глаза, она бы это сделала. Всего этого было слишком много. Ей нужно было... «Что-то...» — перед ее глазами промелькнул Дэйв. «Была ли она похожа на него сейчас?» «На самом деле, можем мы вернуться к вам и поговорить там? Я хочу проведать Софи. Это первый раз, когда Джек присматривает за ней, и я хочу убедиться, что все в порядке». Ребекка пожала плечами. «Ладно. Но я думаю, что у него все хорошо. Он отлично ладит с моими племянниками». И знаешь, в конце концов, тебе нужно будет разрешать Софии оставаться у нас. Она действительно знала. Я верну тебе деньги за одежду. Возьму несколько дополнительных смен. Они почти вернулись на парковку, и Ребекка полезла в сумочку за талоном, чтобы оплатить его. Она вставила его в автомат. Не переживай об этом, это всего лишь несколько пар легинсов. «Джеку все равно придется покупать для Софии такие вещи, верно?» Это было хорошее замечание. Ему придется платить за некоторую одежду для Софии и за многое другое тоже.